Глава восьмая. Наступило воскресное утро. В обычный день я бы спала часов до десяти. Я обожаю спать. Но тут меня в семь часов подкинуло, как будильник. Я нащупала под подушкой таинственный ящичек. Вытащила его. Он был матовый, чуть скругленный по углам, и тонкая нитяная полоска показывала, как его можно открыть чем мы сейчас и займемся. Я вскочила, быстренько вымылась, позавтракала и позвонила Димке. Он, конечно, еще спал, как будто ничего особенного в жизни не произошло. И при всей моей настойчивости поднять я его сразу не смогла. Заявился он ко мне только в 10. И притом был недоволен. Он поворачивал в руках ящичек, словно это была мина, а потом спросил, что будем делать? «Будем открывать», — сказала я. Димка положил коробочку на стол и вдруг родил ценную мысль. Он спросил. «А вдруг там пленка? Может быть, какой-нибудь микрофильм?» «И что?» «Тогда надо открывать в темноте». «Молодец», — сказала я. «Пошли к тебе». «Димка — фотограф и не без способностей». Дома у него мы пошли в чулан, где у него фотолаборатория. Димка устроился поудобнее и принялся открывать ящичек так, как открывают ракушку. Но нож никак не входил в узкую щель. Тогда я взяла ящичек у Димки и стала открывать его с помощью рассуждений. Так как никакого отверстия для ключа в нем нет, то значит ящик не заперт». Конечно, бывают всякие там магнитные или электронные ключи, но вспомним, что люк в корабле я открыла тоже без всяких ключей. Поэтому я начала нажимать на ящичек с разных сторон, стараясь в то же время повернуть его или сдвинуть. Димка смотрела на меня со скукой во взоре, она была очевидной. Все эти попытки заняли у меня минут двадцать, не меньше и, наверное, я бы плюнула, выбросила этот ящичек или отдала кому-нибудь хотя бы Петечке. Но рядом стоял Димка и тосковал. И я должна была ему доказать, что в конце XX века женщины не только добились равноправия, но и завоевали его, сравнявшись с мужчинами-интеллектом. Вот это соревнование мужчин и женщин кончилось, разумеется, моей победой. Мне удалось сделать так, что верхняя половинка ящичка повернулась на 45 градусов и тут же отъехала в сторону. Я сделала вид, что ничего особенного не произошло. «Как говорится, это у нас может сделать каждый». Я положила ящичек на лабораторный стол и сказала. «Можешь заглянуть».